Глава десятая. Стерва. Вижу, что ты не рад мне даже больше этих старых пердунов. рассмеялась Либерти, глядя на Рика. Я думал, ты просто меня кинула и сбежала, а оказалось, что еще и использовала меня. Ха, заплачь еще. Но ты и стерва Рика таки навел на нее оружие. Назови хоть одну причину, почему мне не пристрелить тебя прямо здесь, лживая, вороватая тварь. «О, какие ты! Брови Либерти взлетели вверх, и она тут же задумалась. «Хотя бы одну причину, говоришь? Как насчет такой? Без меня вы тут застрянете надолго!» «А еще она очухается в клонтеле и снова сюда прилетит. Или вовсе наймет кого-то, чтобы мы отсюда уже не улетели!» Выдвинул свою теорию храняк, но Юджин их отверг. Тут сети нет, а если бы и была, глушилка не даст пройти сигналу. Так что... Так что, повторюсь, если убьете меня, будете тут сидеть до скончания веков. Ты о чем? Почему это мы не сможем отсюда выбраться? Вы что, никого не встретили по пути сюда? Ха, дроиды. Но с ними мы как-нибудь справимся. О, не сомневаюсь, по пути сюда я видела, как вы справлялись. Если бы не я, вас бы там всех положили. Да, конечно. Конечно. Ну, продержались бы вы еще минут десять, а дальше? Ты не представляешь, сколько вообще дроидов на крейсере. И сколько? Тысячи. Да ладно. Сам можешь проверить. Всех их вам не перебить. Хотя, ладно, не буду преувеличивать. Дроиды старые, тупые, да и оружие у них дерьмо. Вы их пачками можете укладывать, но ведь еще и шлюз надо взломать. Мы уже взломали шлюз и смогли проникнуть внутрь. Ага, как это сделала и я. «А знаете, в чем проблема? На этом поганом крейсере большая часть систем работает. К примеру, система восстановления и ремонта. Понимаете, к чему я веду?» «Нет». Но утвердительно ответили Юджин и Рика уставился на них, и Юджин пояснил. «Двери уже снова заблокированы, панели заменены. Скрыть шлюз так, как в прошлый раз, не получится. И корабля уже сменил код и усложнил систему. Ну и до кучи, там полно дроидов. И усилил охрану». «ИИ корабля? Он работает?» «А как, глупенький, по-твоему, будет работать система ремонта и восстановления? Без рабочего ИИ это невозможно. А вообще? Заткнись!» «Как скажешь!» Она демонстративно подняла руки вверх, мол, сдаюсь и умолкаю. «Так, погоди. Как ты сюда залезла тогда?» «А в чем сложности?» «Все системы были в гибернации, а я, дура, сунувшись сюда, их разбудила и понеслось». ИИ начал блокировать меня в отсеках, я пыталась прорваться на мостик. Когда поняла, что не получится, когда на меня уже полезли дроиды, я решила отступить, свалить с крейсера, да и не тут-то было. Двери ИИ успел заблокировать, сменить права доступа. Ну а взламывать их все, сам понимаешь, я не могла. Вот в конце концов оказалась здесь, закрылась и ждала, когда вы, наконец, заявитесь. «Ха-ха, хотела угнать у лохов трофей из-под носа». А в результате пришлось дожидаться лохов, чтобы они тебя спасли. А это забавно. Очень. Ладно рассказывай, чего тут да как. Внимательно слушаем. Пусть уберет пушку. Она кивнула на Рика, все еще державшего ее на прицеле. Даже не подумаю. История Либерти была простой, как пять копеек. Она, заполучив координаты, добралась сюда, влезла внутрь крейсера, а дальше, не успев добраться до мостика, страшно пожалела, что пожадничала, и не наняла команду для взятия трофея. На нее со всех сторон поперли дроиды, и она вынуждена была отступать и отстреливаться. Покинуть крейсер у нее не получилось. Дроиды попросту не подпускали ее к шлюзу. А даже если бы она и прорвалась, пытаться взломать дверь, когда по тебе стреляют со всех сторон, было бы то еще задачкой. В конце концов, Либерти осела тут, в лаборатории, заблокировав часть сектора, отрубив от общей сети, чтобы ИИ не смог ничего ей сделать, но при этом оставив себе несколько лазеек, чтобы иметь возможность наблюдать или даже вмешиваться в работу других систем. Сектор, к слову, был полностью автономный. Здесь имелся склад с сухпайками, водой, так что голодная смерть или смерть от обезвоживания ей не грозила, как и особый дискомфорт. В этом же секторе были кабинеты научных руководителей, в которых имелись кровати и прочие удобства, вроде санузла, душевой, мультимедийного центра и прочего. Причем все функционировало, так что Либерти просто жила тут в ожидании, пока к крейсеру не заявятся старатели. «Признаться, я очень переживала, что вы смените планы». «Хотя, судя по тому, что рассказал Рика, вы должны были прилететь сюда. У вас просто не было иного выхода». «Ха-ха-ха, ну да что, Лопох, попался?» — рассмеялся хроняк, хлопнув Рика по плечу. «Надо же, девка пальчиком поманила, а он ей все и растрепал». «Вообще-то Рика ничего не растрепал. Так, некоторые детали недостающие добавил, но он был очень осторожен, следил за языком и старался ничего лишнего не сболтнуть. Ха, собственно, и не сболтнул. Ага, а координаты тогда откуда узнала? Я он слил? Нет. А кто? Так ты же и слил? Я? Что ты лепишь? Ничего я тебе не говорил. Не говорил, зато открыл доступ к базе данных корабля, а я все сама добыла. Я? Когда? Когда пьяный на мостике дежурил. Ха-ха, из тебя же веревки можно было видеть. «Да что ты несёшь? Быть такого не может!» Либерти лишь пожила плечами. Ай, ну ты болван. От твоего бухла одни только проблемы. Вечно или вляпается во что-то, и остальных затянет, или за помелом за своим не следит. Да когда такое было? Кому я что болтал?» «Забыл, как давал интервью?» «Да это другое. Один хрен. Так...» Юджин повернулся к Либерти. Я все равно не понимаю, почему нам отсюда не выбраться. Дроиды противообордажные, это понятно, это проблема. Но все же с ними можно худо-бедно справиться. Можно, а вот с турелями нет. Системой обороны, в смысле. Мы пока сюда долетели, а в нас ничего стрелять не начало. Да, а ничего странного вы не заметили? Ух, Спарки вели себя странно, стреляли куда ни попадя. Ага, это я мозг парила и. Только благодаря мне вы сюда живыми долетели. И тогда, когда ракот слишком близко подошел, только благодаря мне вас в пыль космическую не превратили. Так, ты хочешь сказать, что даже если мы прорвемся, попытаемся добраться до ракота, нас парке изрешетят? Именно. Да они на нас совершенно не реагировали. Даже пока мы там висели, и я тебя в чувство приводил, система обороны никак не отреагировала, а должна была. Где висели? Вы о чем? А, неважно», — отмахнулся Юджин и повернулся к Либерти. «Но он прав. Как ты объяснишь?» «Да это же моя работа. Черт, не верите мне? Так проверьте сами». «Как?» «Я так понимаю, на Ракоде осталась Марго?» «Но?» «Свяжитесь с ней. Прикажите запустить сюда какой-нибудь хлам». «Бабку Сарни пусть пришлет. Они помогут нам выбраться». «Нет, на них система точно отреагирует» я кстати удивлена почему вы их не послали первыми думала так и поступите а тут себе голову сломала как заставить систему на них не реагировать как на угрозу вот поэтому и не отправили были уверены что крейсер их уничтожит ха почему ты решил рискнуть сам я летел внутри мертвого истребителя шансы что крейсер засечет меня и тем более оценит как потенциальную угрозу были минимальны ошибочка он лупит по всему что летит в его сторону Я замучилась держать систему под контролем, пока ты летел. А в чем проблема? Взломала и отключила все. Ага, только и меня постоянно выкидывает, все включает. Пока диагностику правда проводил, я умудрялась успеть снова пушки под контроль взять. Херня! А, сейчас проверим. Марго, как слышишь? На связи, говори. Слушай, малыш. Все, замерев, наблюдали за полетом какого-то ящика, который прямо из трёма запустила Марго. Ящик крутился, вертелся, явно шел не прямо на астероид, а целился куда-то мимо. И тем не менее, в какой-то момент никто из них не смог даже его отследить. Орудия крейсера ожили, начали двигаться. Юджин даже с недоверием поглядел на Либерти. Не она ли это делает? Не подключилась ли через нейросеть к системам крейсера? Но нет. Она почувствовав взгляд, повернулась к Южину и, словно бы прочитав его мысли, лишь усмехнулась. "А, что вылупился? Это не я. И я сейчас не открывала интерфейс нейросети. Вы бы это заметили." "Верно, заметили бы." Рика безотрывно глядел на экран, где отчетливо виднелся кувыркающийся ящик. Вслед за орудиями ожили из парки непосредственной обороны. Две короткие очереди, и ящика просто не стало. "Ну что, убедились?" Я же говорила. Черт, это плохо. Что там у вас? Похоже, мы отсюда не можем выбраться. Ну, как-то же залезли. Либерти держала система обороны под контролем. Так пусть эта коза поддержит их, пока вы вернетесь на корабль. Ха -ха, нет, я вам не верю. Вы меня тут кинете. Мы тебя тут грохнем, а не кинем. Сделав зверское выражение лицо, пообещал Рика. «Может, хватит уже дуться? Ты как деревенская девка, которой местный хлыщ наплел хрени, затащил в постель и смылся, а потом она его в городе встретила». Юджин отвернулся, пряча улыбку. Хороняк же хрюкнул от смеха, при этом сделав вид, что закашлялся. «Тебе было хорошо, мне было хорошо. Чего тебе еще не так?» «Или ты на мне уже мысленно женился?» «Настрогал десяток детишек, купил ферму на каком-нибудь аграрном мире, состарился и умер со мной в один день?» «Я... да...» «И не надо делать трагедию. Мы с тобой авантюристы. Спокойная жизнь, семья — это не для нас, во всяком случае, пока. Может, позже я и поменяю мнение, но не сейчас. Сейчас я хочу приключений, острых ощущений. Да и ты тоже». «Может быть...» «Но ты нас кинула, обманула и обокрала». «Ох, ну не вам меня обвинять». Мы тебя не обворовывали?» «Да?» «Хроняка, а помнишь, мы с тобой на Ханае 4 были? Я там сторожила промстанцию, а ты рудник копал». «Но...» «А не помнишь, кто подвез меня как-то домой и стянул карты доступа? Потом еще со склада пропало два контейнера руды. Меня, между прочим, тогда с работы поганой метлой выгнали». «А я ведь тебе жаловалась, что у меня тяжелое время, и нужно было где-то несколько месяцев отсидеться, желательно с приличной зарплатой». «Понятия не имею, о чем речь», — ответил Хороняк, и всем присутствующим по его тону стало ясно. Он как раз понятия имеет, что и как там произошло. «Или ты, Борода, кажется, ты у меня клиента увел? «Да мы с тобой вообще не встречались». «Лично нет, зато ты смог узнать, сколько человек мне платит». Ты, сволочь такая, предложил ему цену ниже, и он тут же сбежал. Было такое? Юджин отвел взгляд. Не помню я такого. Ну да, раз не помнишь, то и не было, да? Так и кто теперь из нас твари вор, а? Я тебе ничего не сделал. И что, я должна была тебя пожалеть? Ты с ними заодно, а значит, такой же. И если бы так случилось, что можно было меня кинуть, вы бы это сделали. Я? Нет. Ага, расскажи, кинул бы. Или просто промолчал бы, посочувствовал бы мне и все. Это не так. Доказывай сколько угодно. Вон, я Катихумена достала и вытащила с планеты. Вас вытащила, а денег с меня взять вы не постеснялись. Ты смогла улететь с планеты на нашем корабле. Без него ты бы никак не добралась до заказчика. А, так в этом заключается ваша часть работы? Ну тогда бы и взяли с меня, как за перевозку груза. Ты сама предложила поделить все пополам. А ты и согласился. Все ведь по-честному. Да, голубки, хватит уже. Надоело?» «Ну, конечно». «Хотите поцапаться? Сделайте это позже. А сейчас надо думать, как отсюда выбраться». «Вариант только один. Кто-то должен остаться, держать под контролем систему непосредственной обороны. Тогда остальные смогут убраться». «Ну, допустим. И как потом забрать этого одного?» «Никак». «Допустить пуля в лоб, и данные скопируются кому-то из нас». Далее в кулонцентре живет. «Не получится. Для этого нужно подлететь чуть ли не вплотную». Не согласилась с ним Марго. «Так отключи глушилку». «Да не в ней дело». «Так. Тогда у меня идеи закончились. Сбежать мало. Надо еще подумать, как потом вернуться и таки захватить крейсер. Если уйдем как-то отсюда все вместе, то уже никак. А еще нужен спец по ИИ». Пока мы его не отключим, корабль не захватить. Мы отключим? Так ты уже одна из нас, обманщиков, кидал и воров? Если бы не я, вы бы тут навечно застряли, так что да, я с вами. Во всяком случае, пока не получу свой кусок пирога. Да сейчас. А ты знаешь, где достать по ИИ? Кто-то из вас знает? А я вот знаю. И за это знание хочу 20% от стоимости крейсера. Жирно хочешь, но в целом обсуждаемо. «Только не здесь и не сейчас». «Что?» «Борода, ты...» «Потом, все потом. Сначала отсюда надо выбраться. Я предлагаю сделать так. Вы смываетесь, я остаюсь здесь. Буду сидеть и ждать вас. Как только появитесь, отключу систему обороны, чтобы вы могли подлететь». «Нет, Юджин, это исключено. Ты там не останешься». «Ну, кому-то надо». Все замолчали. «Я останусь». «Ты уверен?» «Уверен». «А ты справишься с...» «Справлюсь. Я остаюсь, а вы летите за спецом и возвращайтесь. Только поторопитесь, вдруг я тут от старости сдохну». Юджин оглядел себя, затем Рика и Либерти. «Ну что, готовы?» Ах, «Ты не представляешь, насколько. Как же я задолбалась тут сидеть. А, кстати, хроняка? «Да». Хроняка, снявший свой скаф, сидел на одном из офисных стульев в центре лаборатории. Пока что от него ничего не требовалось. Доступ к системе обороны у него уже был. Отключать ее пока не нужно было. Во-первых, чтобы ИИ не обнаружил хакера и не начал его атаковать. А во-вторых, Либерти, Юджину и Рика еще предстояло пробиться до шлюза. Короче, смотри. Либерти указала куда-то в сторону склада. Там жрачка, а чуть дальше по коридору хранятся всякие реагенты. Там же и этиловый спирт. О, -о, О, смотри, не отравись. Да, спиртом-то? И белку не вздумай поймать, а то пролетим и придется еще ждать, пока ты чертей по лабораториям перестанешь гонять. Да когда такое было? Черти, <свят> не мой конек. Я в чужих предпочитаю ловить. черных. Ну, короче, ты понял. Сильно не налегай. Конечно, конечно. Всем стало понятно, что уже сегодня едва только ракот уйдет из системы, хроняка будет в хлам. Впрочем, никто ему запрещать это делать не стал. Имеет право.